Глава 10. Побольше уважение к моноподу. Моноподы, также известные как сцеоподы, склонны жаловаться, что общество их недооценивает. Отчасти это верно. При этом обратной проблемы не существует. Переоценить монопода невозможно. Общение с нечистью Востока. Пособие для толмачей. Третий курс. Пилигрим надеялся, что у него будет больше времени понаблюдать за этим странным официантом. Хотя бы приблизительно прикинуть, кто он такой. Не сложилось. Официант раскусил его в тот миг, когда их взгляды встретились. Это было так странно. Пилигрим уже стал опытным градстражем. Он точно знал, что ничем себя не выдал. Но официанту не нужны были подсказки. Он обладал каким-то звериным чутьем. Не говоря ни слова, он бросил сумку на пол и рванулся к двери, немало удивив своих коллег. Пилигриму только и оставалось, что последовать за ним. «Это может быть опасно!» — крикнула ему вслед Рада. Тут она была права. Это действительно было опасно. Но Пилигрим понимал и другое. Если этот официант настолько опытный воин, что миг раскусил опасность, второй раз он уже не попадется. Поэтому для градстража начался новый раунд погони вдоль набережной. Это уже превращалось в какую-то странную традицию. Поймать ночницу, даже при ее способности распадаться на десятки живых существ, Оказалось легче. Она была предсказуемой, и ночью он мог позволить себе хоть какую-то магию. А официант петлял, будто след запутывал. Вокруг хватало прохожих, да и темные глаза камер наблюдения пялились отовсюду. Пилигриму приходилось усмирять ярость внутреннего зверя и полагаться только на человеческие способности. Возле памятника Пушкину официант свернул направо, побежал вверх по холму. Там хватало зеленых деревьев, способных стать достойной завесой, и пилигрим даже подумывал о том, чтобы использовать магию, хотя бы чуть-чуть. Однако принимать сложное решение ему так и не пришлось, потому что в ловушке оказались они оба. Вокруг них со всех сторон вспыхнуло золотое сияние, заключившее их в просторный куб. Для официанта это наверняка стало шоком, а может и нет, непонятно, что он вообще знает. А вот пилигрим сразу же разобрался. Они оказались внутри сдерживающего заклинания град -стражи. Сияющий куб, в котором они застряли, был невидим для обычных людей, а им не давал никуда уйти. «Добегался?» — мрачно осведомился пилигрим. Официант обернулся к нему и ничего не ответил. При этом взгляд холодных глаз оставался спокойным, пронизывающим. Под таким даже град-стражу было неуютно. Перед пилигримом вроде как стоял человек, но при этом не человек, а нечто непонятное. Пилигрим был даже рад, когда по ту сторону сияния появились темные фигуры. «Какого Вия здесь происходит?» «Преследую подозреваемого в похищении», — отозвался Пилигрим. Голоса по ту сторону были знакомые, но разглядеть дежурных он толком не мог. Его догадки подтвердились, градстражи его знали. «А, а ты разве не отстранен? «Я в отпуске, но тут увидел подозреваемого по старому делу». И решил погонять его прямо перед людьми? Гениально! Не хотел я его гонять. Я хотел с ним поговорить. Бег — это уже его инициатива. Официант по-прежнему не вмешивался. Он будто и не умел говорить. Пилигрим опасался, что дежурные не отнесутся к его словам достаточно серьезно и отпустят этого типа. Но нет, градстражи задержали их обоих. Правда, разместили в разных служебных машинах, так что поговорить им не удалось. Однако с этим пока можно было смириться. Странности начались уже в участке. Пилигрим ожидал, что его привычно направят в кабинет начальника, а вместо этого он оказался в камере предварительного заключения, совсем как преступник. Он пытался понять, что это значит, спрашивал дежурного, но тот лишь удивленно разводил руками. Да и откуда он мог знать? Усачев явился к нему лишь через час, хмурый и усталый. «Натворил дел, да?» — поинтересовался он, накинув Пилигрима тяжелым взглядом. — Я бы не назвал эту погоню таким уж страшным делом. — Для кого-то другого это было бы и не страшно. Но тебе полагалось до суда не высовывать носа из своей квартиры. Пилигрим невольно вспомнил дни, проведенные в квартире. Вот тогда он сходил с ума, тогда рисковал потерять контроль над собой. Но с тех пор, как он начал помогать Ради, ему стало значительно легче. — Подозреваю, что ты этим не ограничился. Продолжил Усачев. Говори честно. Превращался ты в эти дни в волка или нет? Говорить честно как раз не хотелось, потому что это вполне обоснованно могло подставить его под удар. Но врать в присутствии цмока было еще опасней. Пришлось сдаваться. Ну да, превращался. Начинай объяснять. И прежде чем ты попытаешься юлить, учти. Нет смысла делать вид, что ты в лес в это один. «Рада уже успела засветиться. Она приходила сюда, разыскивая тебя. Она не сказала, во что вы двое ввязались, а я не стал допрашивать ее. Эту сомнительную радость я оставляю ее матери. Мне интересней твоя версия событий». На Раду Пилигрим не злился. Он и так ничего не смог бы скрыть. Ему было даже приятно, что она не удрала тихонько, хотя у нее была такая возможность. Она интересовалась его судьбой, волновалась за него. Ну а рассказать все ему пришлось бы в любом случае. Пилигрим уже смирился с тем, что из этой клетки он выберется не скоро. Ему нужно было, чтобы град стража отнеслась к делу о пропаже нечисти со всей серьезностью. Усачев слушал его внимательно, не перебивал, однако мрачнел все больше. Лишь когда Пилигрим закончил, он спросил. «Ты ведь понимаешь, что уже наговорил себе на серьезный срок. Ты не должен был в такое лезть, и уж тем более тянуть за собой раду». — Она бы потянулась и без меня, — указал Пилигрим, — и она бы пострадала. — В оба должны были прийти ко мне. — Да? А вы бы нам поверили? Тут уже соврать хотелось Усачеву, это чувствовалось. Но благородная природа цмоков не терпела ложь ни в каком виде, ни от чужих, ни от себя. Поэтому начальник град стражи вынужден был признать. — Нет, на первом этапе не поверил бы. — Но если бы вы пришли сюда уже со всеми этими уликами, другое дело. — А все эти улики еще нужно было собрать, — парировал Пилигрим. — Насколько я помню, Рада пыталась обратить внимание на дело Леометриаде. И как, сложилось? — Не умничай. Тебя отсюда никто до суда не выпустит, ты доигрался. — Да я уже понял. Зато теперь вы не оставите это расследование без внимания. — Разберемся. Усачев покинул его камеру злой, будто его только что собственный сын подставил. Это не умиляло. Пилигрим надеялся на иной исход. Но теперь, когда все решилось вот так, он не видел смысла дергаться и паниковать. Он думал о Раде. Интересно, как ей придется заплатить? Скорее всего, ее уволят. Да, точно уволят. Тут без вариантов. Но за решетку она не отправится, этого достаточно. А он отправится. И в первое время Рада еще будет навещать его, такой уж она человек. Но потом жизнь войдет в привычную колею, она начнет появляться все реже, и один ее визит станет последним. Это было нормально и предсказуемо, но от одинокого будущего почему-то становилось больнее, чем от потери свободы. Он ожидал, что его единственными гостями в ближайшее время будут дежурные, приносящие еду, и стражи из отдела внутренних расследований. Однако после обеда снова явился Усачев. Настолько злой, что Пилигрим даже засомневался, а уж не намеревается ли мог его сожрать. «Вставай», — велел начальник град-стражи. «Идем». «Куда?» «С другом своим поговоришь». «Каким еще другом?» — растерялся Пилигрим. «Которого ты вдоль свислочи гонял. С нами общаться он отказывается». «Да мы до сих пор даже не поняли, что он вообще такое». Говорить этот странный тип умел, иначе не работал бы официантом. Пилигрим утром сам слышал, как он перекинулся парой слов с коллегами, но с тех пор, как его маскировка была раскрыта, незнакомец не произнес ни звука. Ну а дальше становилось лишь любопытней. Градстража было не впервой допрашивать тех, кто не был настроен на мирную беседу. Нет, допыток они не опускались, им такие методы претили, да и не нужно это было. У градстража была собрана целая коллекция зелий, артефактов и обрядов, вынуждающих задержанных говорить правду. И вот теперь оказалось, что на официанта все это не действует. Он не проявлял никаких особых способностей, не пытался освободиться. Он просто сидел там и молчал, глядя в пустоту. Городстража, естественно, уже проверила его документы. Паспорт был выдан на имя Ивана Зеленого. Однако вскоре выяснилось, что это фальшивка. Никакого Ивана Зеленого не существовало, а в кафе, куда официант устроился на сезонную подработку, такими тонкостями не интересовались. Им было достаточно того, что он привез все необходимые бумаги. «Я с таким еще не сталкивался», — признал Усачев. «А я работаю дольше, чем ты живешь». «Татуировку его проверили?» «Проверили. Сама по себе она ничего не означает, исторических данных нет». Я согласен с тобой в том, что это знак какого-то сообщества. Но сообщество это должно быть совсем новым и неизвестным нам. Мне только магической общины тут не хватало. — Хорошо. Ну а где в эту историю вступаю я? — поинтересовался пилигрим. — Я перепробовал все традиционные виды допроса. Ты относишься к альтернативным. — Ясно. Пилигрим прекрасно понимал, почему Усачев пошел на такой шаг, как пошел бы на многие другие. Магическое сообщество неизвестной природы – это действительно очень серьезно. Особенно если учитывать, что они уже собрали трех представителей нечисти стихии из четырех. Пилигрим еще не знал, что он сможет сделать, но готов был испробовать любые варианты. Заключенного поместили в магически защищенную камеру. Вырваться отсюда он никак не мог, ни грубой силой, ни обрядом. Дол да не пытался, сидел себе спокойно на стуле и пялился в пустоту, как будто его давно уже не волновала собственная судьба. Пилигрим вошел в камеру первым, Усачев последовал за ним и прикрыл дверь. «Эй, ты там живой вообще? Поговорить не хочешь? Один раз ты уже отказался, и смотри, к чему это привело нас обоих». Задержанный не должен был отвечать. Вокруг него постоянно сменялись градстражи, у него не нашлось бы причин признавать Пилигрима особенным. а он все же повернулся к вошедшим и встретился со взглядом пилигрима льдисто-голубыми глазами. «Все равно вы уже ничего не измените», — спокойно сказал он. «Победа будет за нами. Свободу не остановить». Сказал и исчез. Но исчез не просто так, нет. Он в один миг обернулся золотистым зерном, которое потоком хлынуло со стула на пол. И в зернее там больше не было магии. Магия как раз превращала его в человека. Задержанный будто специально дожидался Пилигрима, чтобы передать ему это бессмысленное послание. Ну а потом он превратился в то, из чего был создан. «Вот ведь зараза!» — процедил сквозь сжатые зубы Усачев. «Искусственный человек! Слишком много нового и ненужного скопилось в этом городе!» Пилигрим невольно вспомнил свою битву с теми, кто напал на Раду вечером. Он погрыз их, это точно, иначе они бы не удрали. Но крови на том месте не было. Теперь понятно, почему, хотя он и так догадывался. Создание искусственных людей давно уже было под запретом. Но разве это волнует того, кто похищает вполне живую нечисть? «Ты, похоже, ему необъяснимо понравился», — заметил Усачев. «Он только с тобой и согласился говорить». «Он мне ничего толкового не сказал». «Это не так уж важно». Уже очевидно, что ты увяз в этой истории. Вот что. Нацепить на тебя намордник я всегда успею. Если сейчас ты можешь мне гарантировать, что не начнешь дурить, я привлеку тебя к этому заданию. Что я не начну дурить, гарантирую. Но не гарантирую, что этим не займется весь остальной мир. Ой, молчи уже, умник недоделанный. Сейчас поедешь с бригадой на допрос. Что? Какой еще допрос? Кого? Удивился Пилигрим. «Вот этот мешок с пшеном?» — Усачев кивнул на опустевший стул. «Ничего толкового нам не дал. Зато его личные вещи оказались более разговорчивыми. Контактов в телефоне у него немного, а нам интересен только один — Варуни Пропху. Это еще кто?» «Гражданин Индии, прибывший в Минск с туристическим визитом. Ныне проживает в гостинице «Беларусь», въехал туда позавчера. А еще он монопод». нечисть земли догадался пилигрим вот именно с индусом этим уже связались он понятия не имеет кто такой иван зеленов никогда с ним не никогда с ним не общался и телефон свой не давал а до гостиницы беларусь рукой подать от кафе в котором пшеничный иван работал похоже это наводчик какой-то он нашел водяного Потом нашел Монопода. Все равно непонятно, как он получил личные данные этого пропху, но это мы выясним в процессе. Индус, напуганный нами, сейчас в гостинице закрылся. Я ему обещал, что за ним выведет наша команда. Его на защищенной машине доставят в участок. Вот этим ты и займешься. Пилигрим лишь кивнул. Он понимал, что нужно спешить. Те, на кого работал искусственный человек, наверняка сразу же узнали о его поимке. Это оставило им всего два варианта. Отказаться от поимки монопода и искать другого нелюди Земли или ускорить охоту за ним? Вряд ли они откажутся. Монопод был слишком привлекательным вариантом, наделенный нужной им энергией стихии, но при этом абсолютно не способный защитить себя. Ну что собой представляет монопод? Небольшой пухлый человечек с единственной огромной ногой, на которую он прыгает. Из особых способностей у него только возможность прикрыться собственной ногой как зонтиком, когда он отдыхает в полуденный зной. Такого поймать проще, чем хомяка. Даже удивительно, что он еще на свободе. Поэтому Пилигрим поспешил к служебной машине и прибыл к ней одним из первых. Пока собирались остальные, он набрал номер Рады, пользуясь тем, что ему хотя бы на время вернули телефон. Она ответила быстро, как будто все это время только и ждала его звонка. А может, без как будто. — Ты как? — обеспокоенно спросила она. — Нормально. Со сковородки меня не выпустили, но огонь подо мной убавили. Он рассказал ей обо всем, что случилось. От превращения вполне бодрого Ивана в жито, до истории с гражданином Индии. Очень странно. Заметила Рада, когда он закончил. Монопод и вдруг турист? А что такого? Все путешествуют. Все, да не все. У всех по-разному. Моноподы пугливые, они терпеть не могут дальние путешествия. Когда встретишься с ним, постарайся узнать, что привело его сюда на самом деле. Какая разница? Неважно, что он написал в анкете. Это не отменяет того факта, что за ним охотятся. Не отменяет. Но это может объяснить, откуда у искусственного человека зернышко оказался его телефон. Вот о чем думай. Ему хотелось поговорить с ней подольше. Узнать, что случилось с ней на набережной, как ее наказали, что с ней будет дальше и что она чувствует сейчас. Некоторые из этих вопросов смущали пилигрима, но все равно рвались на свободу, к ответам. Его спасло то, что времени на разговор по душам просто не осталось. Команда была готова к выезду. Он пообещал связаться с Радой позже и завершил звонок. Ехать им предстояло на двух машинах. В одной была в основном охрана, в другой оставалось место для иностранного гостя. День уже клонился к вечеру, но час пик еще не наступил, так что незначительное расстояние до гостиницы они преодолели быстро. Пилигрим в очередной раз подумал, какая странная ему выпала жизнь. Сегодня утром его задержали неподалеку от этой гостиницы, и вот он снова едет туда. Оставив машины на парковке перед величественным зданием, похожим на застывшие в полете крылья, градстражи разошлись по территории. Процедура была стандартная. Часть группы должна была проверить, нет ли поблизости ловушки, а все остальные отправились к моноподу. Варуни Прабху по-прежнему прятался от мира в своем номере. Он долго отказывался открывать двери, и это было феерически глупо, Пилигрим мог вышибить хлипкую деревянную преграду одним ударом. Но он помнил, что и так нарвался, поэтому терпеливо вел переговоры. Лишь когда Моноподу продемонстрировали все удостоверения, знаки град-стражи, да еще и трижды поклялись не причинять ему вреда, он рискнул отпереть замок. В человеческом обличье гость оказался невысоким, пухлым и смуглым. Большие круглые глаза испуганно блестели. Вороний явно по-прежнему сомневался, не убьют ли его на месте. Однако убивать его никто не собирался. На время Пилигрим еще два град-стража остались в его номере. Они дожидались отмашки от коллег внизу. Остальные град-стражи откровенно скучали, не веря в настоящую угрозу. Пилигрим же решил воспользоваться моментом, вспомнив свою беседу с Радой. «Зачем вы прибыли в Беларусь?» — тихо спросил он. «Туризм!» — пискнул монопот, протирая потный лоб платком. «Не туризм это наверняка. Так зачем на самом деле? Это может быть важно для вашего спасения». Чтобы изобразить нужную уверенность, пилигриму достаточно было поверить, что Рада во всем права. Это сработало. После очередного напоминания о грозящей ему опасности, монопод напрягся еще больше. «Миграция», — неохотно признал он. «Нелегальная, значит». «А что делать? Легальная сейчас перекрыта». «И куда же вы через нас намылились?» «В Британию». «Ого», — поразился пилигрим. «Неблизкий путь». Ну а как? Я не летаю, представители моего вида никогда не летают. Приходится путешествовать долго по земле. Я не хотел, до последнего тянул. Другие давно уже ушли, а я вот задержался. Почему же решили переехать теперь? Потому что остался я совсем один, пояснил Вороне. Это же неправильно совсем одному быть. Когда в мире нет никого, кому ты нужен, и тебя очень быстро не станет, даже если ты останешься жив. Все, кто был из моих в Индии, умерли. А все, кто остался, теперь живут там, на Островке. Судьба решила сложиться так. Кто же будет спорить с судьбой? Действительно. Пилигрим решил не рассказывать ему о том, что некоторые все-таки решаются на спор с судьбой, проводя на себе запретный магический ритуал. Это сейчас не было нужно никому. Кто помог вам добраться сюда? Спросил он. Можно было предположить, что Варуни доехал до Минска самостоятельно, как простой турист, но это противоречило бы тому, что сказала о нем Рада. Если Монопод действительно так осторожен, он должен был все спланировать за месяц до того, как сделал шаг за порог своего индийского дома. И то, что Монопот не спешил с ответом, лишь доказывало это. Варуни и сам понимал, что лжец из него отвратительный. Он уже один раз попытался соврать, и ничего не получилось. Но а говорить правду стражу ему было попросту страшно. Нелегальная миграция не поощрялась ни в одной стране мира. Наконец Монопод решился. «Это злыдни». «Злыдни?» — недоверчиво переспросил Пилигрим. На слух он не жаловался, просто поверить в такое оказалось слишком сложно. «Ну да, у них там целая группа, все налажено. Мой знакомый пользовался их услугами. Они вывозят наших из Индии и Пакистана. То есть не сами вывозят, просто помогают нам добраться куда нужно». Кто был контактом в Минске? Я его не знаю, мы общались только онлайн. Он говорил мне, что делать, куда идти. Сейчас вот сказал затаиться и переждать 3-4 дня в городе, притворяясь туристом. Я ждал от него новых указаний, явились вы. Это оказалось любопытно. Можно было бы предположить, что с Вороней общался Иван Зеленов, но искусственный человек и злый день совершенно разные существа. С другой стороны, откуда Монопот мог знать, что вид собеседника ему назвали верно? Через компьютерный чат такое не проверишь. Зовут его хоть как, поинтересовался Пилигрим. Не знаю. Да ладно. Серьезно не знаю, насупился Варуни. В чат он выходит под ником ПП. И ты доверил свою жизнь какому-то ПП? Еще ПТП доверил. Я не понимаю, о чем вы, но я ему доверял. Очень сомнительное решение, даже если допустить, что он говорил правду. Кто же доверяет злыдням? Я переводил ему деньги. Он до настоящего момента делал все то, что обещал. Мне этого было достаточно. Понятно с тобой все. Как только доберемся до отделения, повторишь это моему шефу. А заодно запишешь известные тебе номера. Чувствовалось, что в Вороне ничего подобного не хочется, а хочется удрать в Англию. Однако от его желания тут уже ничего не зависело. С трусом работать просто. Он не выдерживает долгие допросы. Пилигрим быстро записал все, что пока узнал от монопода, и отправил сообщением Ради. Позвонить он не решился. Время поджимало, да и не хотелось ему говорить с ней в присутствии других градстражей. Он даже не представлял, к чему это сообщение. Рада отстранена, она точно ничего сделать не сможет. Едва он закончил печатать, как их вызвали вниз. Группа была готова выезжать, значит территорию проверили, а все вопросы с документами вору не уладили. Первым двигался Пилигрим, следом шел монопод. Замыкали два град-стража. Пилигрим чувствовал, что его спутники напряжены. Варуни так и вовсе на грани истерики. А вот сам он ничего подобного не ощущал. Ведьмар в нем, может, еще и поволновался бы, но волколак доверял своим инстинктам, и он был спокоен. До машины они добрались без проблем. Пилигрим хотел остаться с Варуни, но его направили в автомобиль охраны. Видимо, не до конца ему доверяли из-за его недавнего заточения. Он не стал спорить, дорога ведь не так уж важна, Она от силы десять минут займет. Что может пойти не так за десять минут?» Однако уже в этом прогнозе он просчитался. Они задержались в гостинице дольше, чем следовало бы, и все-таки вляпались в вечерний час пик. Скопление машин усугублялось еще и тем, что нужную им улицу перекрыли на ремонт. «Это вообще что?» — возмутился водитель. «Не было же ничего, когда сюда ехали!» «Похоже, прорыв канализации. Видишь, как пар валит». — указал вперед сидевший рядом с ним градстраж. — Просто езжай вперед, и все. Покажем служебное удостоверение, и они не будут выпендриваться. Пилигрим не мог отнестись к случившемуся так же легко, как его спутники. Волк внутри него уже приподнял голову и зарычал. — Что-то тут не так. Слишком вовремя все сложилось с этой аварией. Слишком откровенно. Нельзя так рисковать. — Это может быть ловушкой, — предупредил он. — Вам разве не сказали, кто нам противостоит? Так ведь никто не знает, кто нам противостоит. Кто-то, кто создал искусственного человека. Сомнительное определение. Посмотри, сколько впереди людей. Никакое сообщество не сумело бы быстро согнать столько. Это обычные рабочие. Согнать столько настоящих людей нет. Сделать только искусственных легко, если хватит сил. Это ж какая сила нужна, чтобы ее хватило? Лучше не рисковать, настаивал Пилигрим. Если поедем объездным путем, точно не подставимся. Это как сказать. Видел пробки? Мы там минимум на час застрянем, и вот тогда мы подставим и себя, и гражданских. Как по мне, лучше рискнуть тут. Даже если это ловушка, большой вопрос, кто об этом пожалеет. Пилигрим не чувствовал подобной уверенности, однако тут он оказался в меньшинстве. Ему только и оставалось что ждать, напряженному до предела, готовому сорваться с места в любой момент. А машины уже сворачивали на узкую, перекрытую аварийными знаками улицу Мельникайте. Поначалу все казалось обычным. Рабочие попытались их остановить, увидели удостоверение и с недовольным видом отодвинули знаки, открывая проезд. К немалому возмущению других водителей. Возле перекрестка было спокойно. Сама авария произошла между школой и жилым домом. Из разлома в земле валил густой белый пар, заволакивающий все вокруг. Однако сам по себе он был не опасен. Из-за аварии пришлось перекрыть только одну полосу. Машины вполне могли там проехать без какого-либо риска для себя и рабочих. Им просто не позволили сделать это Как только они въехали в самую гущу парового облака На них сразу же набросились со всех сторон Рабочие, которые вроде как не могли принадлежать к тайной организации Действовали четко и слаженно Один из них перегородил узкую дорогу бульдозером Как только служебные автомобили вынуждены были остановиться Их окружили и пробили колеса Даже сквозь дымку за окном пилигрим видел татуировки на руках у некоторых рабочих Скоты мелкие, прорычал водитель «Устроили, чернобога на них нету. Ничего, в машину они не проберутся, она защищенная». «А им не нужно пробираться в нашу машину», — указал Пилигрим. «Они не за нами пришли. Они все усилия бросят на то, чтобы забрать монопода». «Куда ты намылился? Сиди на месте». «Если хотите переждать, пожалуйста, а меня выпустите. Я не собираюсь отказываться от миссии». «Совсем двинулся. Их же слишком много». «Или вы меня выпускаете, или я выбиваю окно, но тогда уже и вам не удастся отсидеться в стороне». «Псих ненормальный». И все же водитель разблокировал дверь, давая Пелегриму возможность выбраться на свободу. Сложно было сказать, пойдут ли за ним остальные город да и не важно. Надеется, он привык только на себя. Его расчет оказался верным. За машиной охраны просто наблюдали. Основные усилия нападавших были сосредоточены на том автомобиле, в котором везли монопода, И действовали неизвестные существа вполне успешно. Магическая защита отбрасывала их назад, а они возвращались снова и снова, бросались на металл всем телом. Их было много, они могли себе это позволить. Постепенно автомобиль поддавался, еще чуть-чуть и дверцу вырвали бы. И напряженные охранники внутри, рыдающие в истерике монопод, это понимали. Дальше, конечно, началась бы драка, но все предыдущие расчеты нападавших оказались верными. Скорее всего, они и сопротивление град-стражей подавили бы быстро, до того, как сюда добралась бы подмога. Незнакомцы действовали решительно, их лица при этом оставались равнодушными, а взгляды застывшими. Чувствовалось, что для них во всем происходящем нет ничего личного, да и не было никогда, потому что для искусственных людей вообще личного не существует. Пилигрим не льстил себя надеждой, что справиться с ними одними лишь способностями ведьмара. Искусственные люди всегда делали ставку на быстрый ближний бой, для такого они создавались. Это была одна из тех ситуаций, которых он опасался во время обучения, и из-за которых решился на превращение в волколака. Сейчас это должно было сыграть решающую роль. Волк давно уже рвался наружу, но не так нагло и агрессивно, как раньше. Это удивляло, однако пока пилигрим был не в том положении, чтобы разбираться в причинах. Он вогнал нож в землю у дороги и прыгнул вперед. Чувство перевоплощения уже стало привычным. Оно напоминало падение в бездну и поначалу пугало его, Ему казалось, что-то пошло не так, он провалился сквозь пространство и теперь будет падать вечно. Но иллюзия отступала быстро, он приземлялся, уже на лапы. Когда он становился волколаком, удержать контроль над собственным разумом было очень тяжело. Чем больше усилий он прикладывал, тем сложнее ему было драться. Он постоянно отвлекался на то, чтобы держать волка на коротком поводке. Иногда это и вовсе было невозможно, если ему требовалась вся сила оборотня. Однако сегодня привычной тяги инстинктов не было. Волк предпочел подчиниться ему, по какой-то неведомой, совершенно необъяснимой причине. Зверь все еще был рядом, где-то в глубине сознания, однако их общее сильное тело он полностью оставил под управлением пилигрима. И снова на самоанализ не было времени. Когда искусственные люди сообразили, что он представляет реальную угрозу, они разделились на две группы. Одна из них бросилась на пилигрима, вторая продолжила выламывать дверцу автомобиля. Он не боялся их. В памяти всплывали те дни обучения в академии, когда он проходил тренировки с искусственными людьми. Они были сильны и двигались ловко, однако они все равно оставались безмозглыми болванчиками, лишенными истинного человеческого ума. Они попросту замедляли его, когда бросались всем скопом. Пилигрим разбивал их, а на него нападали новые. Он вынужден был оставаться на месте, и это отзывалось в его душе глухой яростью. Но он успокаивал себя тем, что это ненадолго. Пилигрим быстро наловчился ломать искусственных людей, разбивать на части, а дальше они уже сами обращались, кто зерном, кто песком, кто пеплом. Никаких ран он не получил и точно знал, что преуспеет. А оказалось слишком поздно. Когда Пилигрим наконец избавился от магических болванчиков, он обнаружил, что автомобиль все-таки вскрыли, монопода нигде нет. Но произошло это только что. Он еще видел за клубами пара остатки второй группы, убегавшей со своей добычей. Он попытался догнать их, волколак двигался намного быстрее, чем человек. Но и они были верны миссии. Пять искусственных людей обернулись, чтобы задержать его. Остальных было вполне достаточно, чтобы утащить прочь вопящего монопода. И эти пятеро были проблемой. Не потому, что он не мог победить. Нет, как бы отчаянно они не сражались, против волколака у них не осталось ни шанса. Проблема заключалась в другом. На сей раз драка была слишком долгой, и это многое решило. Чтобы догнать их, пилигриму пришлось бы двигаться в волчьем обличье по оживленным улицам за пределами дымовой завесы. За такое его вряд ли оправдали бы. Он был вынужден отступить. Теперь ему нужно было перевоплотиться обратно в человека и доложить Усачеву о случившемся. Это казалось пилигриму мелочью, всего лишь формальностью, пока он не добрался до места аварии. Нож исчез. Машины по-прежнему стояли на месте, вокруг них возились хмурые град стражи. На асфальте грудами валялось то, что осталось от искусственных людей. А ножа нигде не было. Это означало лишь одно. Снова превратиться в человека? Пилигрим больше не мог.